И тогда в облаке появилась совершенно отчетливо видимая женщина, лежавшая на кушетке. Ее руки были в драгоценностях, на пальцах видны кольца. Все находящиеся в комнате наблюдали ее примерно 20 секунд. Затем образ исчез. И тогда началось смятение. И меня позвали для того, чтобы объяснить происшедшее. Для того, чтобы успокоить напуганных сотрудников, я рассказал, что уже был свидетелем подобных явлений в Англии. Как бы я попытался это объяснить? Сами мы. Вибрации определенной частоты. И благодаря этому мы и окружающий нас мир есть то, что мы представляем собой сегодня. Любое изменение вибрации может вывести нас из фазы нашего мира и передвинуть во времени назад или вперед. В данном случае мы как бы настроились на прошлое. Другими словами, инженер считал, что ритм работы генератора вывел их из частотбаний нашей эпохи и цивилизации. Нередки наблюдения нылом над линиями высокого напряжения. Может быть, электрическое поле дает им возможность войти в нашу действительность и стать видимыми точно так же, как и та дама на кушетке. Стайгер в уже цитированной нами книге пишет, что одна из самых поразительных фотографий среди тех, которые видел, была сделана женщиной из одного маленького городка на юге Миннесоты. О чем здесь речь? Эта женщина совершенно не интересовалась ни паранормальными явлениями, ни попытками связаться с другими мирами, она не хотела привлекать к себе внимание и когда ей позвонили и сказали, что знают женщины, пространную фотографию, она была явно смущена. На Рождество она заметила, что в доме появилось изображение человеческой руки. Потом видение исчезло и больше не появлялось. Однако в следующее Рождество, фотографируя мужа, который готовил подарки детям от Деда Мороза, она увидела в телевизоре исчезающее изображение протянутой руки. Женщина пожалела о том, что вовремя не заметила этого явление и не получила доказательств его существования. И только в мае следующего года, когда она рассказала об этом своим друзьям, кто-то предположил, что она могла зафиксировать это явление на фотопленку, когда снимала мужа. Заинтересовавшись этим, она тут же отправила пленку на обработку. Когда пленка была проявлена, все увидели на ней изображение руки. В кадре видно, что телевизор выключен и рука вовсе не создана после свечения экрана. Вообще-то сообщения о фотографиях духов или дополнительных лиц, возникающих на пленке после ее обработки, стали появляться с возникновением фотографии как таковой. Отдельные феномены утверждают, что способны фотографировать человеческие мыслеформы, Способности Теда Сирайоса из Сентрал Сити, штат Колорадо, раскрылись после того, как он однажды позволил своему другу загипнотизировать себя. Находясь в таком состоянии, он заявил, что может описать место, в котором зарыто сокровище. Тогда друг внушил Теду, чтобы тот сосредоточился на выполнении фотографии того места, А сам направил фотоаппарат на белую стену и спустил затвор. На фотографии действительно появились изображения вещей, которых явно не было в комнате. Это дает возможность предположить, что получение графий связано с внетелесным или ясновидческим состоянием. Из хроники происшествий. Обходя ранним утром свой участок, полицейский Карлуш Либрейра из города Терзинья, Бразилия, обнаружил непонятный предмет. Внешне это была небольшая черепаха, но сделанная из металла. Издавая легкое щелканье, черепаха проворно двигалась вдоль обочной дороги. Когда полицейский стал ее настигать, она ускорила бег, затем стала быстро зарываться в твердый грунт. Через минуту ее уже не было видно. Два человека определись было раскапывать землю вслед за черепахой. Но раскопав ее нору длиной около 4 метров, в конце обнаружили лишь кучку горячего пепла. Это было в 1990 году. На первый взгляд все эти случаи разные и не укладываются в какую-то целостную картину, которую нам всем хотелось бы поскорее составить. Но их объединяет одно. Все они не вписываются в нашу реальность. Исчезают люди, целые корабли с командой или только их команды. Странные невероятные вещи, дематериализуются в одном месте, чтобы появиться в другом в иное время на расстоянии сотен и тысяч километров, сотен и десятков лет. Может быть, Иногда, впрочем, даже чаще, чем мы себе представляем, пространство и время переплетаются и никак не укладываются в границы трехмерного измерения. Хроника неведомого. Необходимо понять, что феномен НЛО – гигантский айсберг, многие грани которого скрыты от человеческого взгляда. Поэтому должны фиксироваться все необычные явления. А все поступающие данные должны квалифицированно обрабатываться, невзирая на большой объем работы. Действительно, великое искушение отбрасывать малозначительные эпизоды и фиксировать внимание на наиболее впечатляющих. Принято считать, что новейшая история феномена начинается с сороковых годов нашего столетия, хотя случаи фиксировались и раньше, и в не меньшем количестве. Но столь ли важна периодизация? Интереснее другое. Как раньше, например, в Соединенных Штатах Америки воспринимали сообщения об НЛО? Американская технология в те годы вступила в эпоху революционных исследовательских проектов, особенно в области физики и аэродинамики. И вполне можно понять, что идея о внеземных пришельцах была на заднем плане. Такого мнения придерживались лишь некоторые журналисты и группы энтузиастов, а их аргументы поначалу и впрямь были весьма слабыми. Большинство американских ученых, не отрицая факта существования объектов, считали, что это был не астрономический феномен, а экспериментальный образец нового аппарата. Многие, кстати, видели в этом руку Москвы, управляющую таинственными аппаратами, явно, по нашему мнению, льстя отечественной технологии. Другие, зная, что советские инженеры далеки от создания летательного аппарата такой универсальности, допускали мысль, что объекты могут быть плодом секретных экспериментов американских военных. Скорее всего, такие выводы делали и наши компетентные органы, до которых не могли не доходить сотни загадочных сообщений со всех концов мира. Анализ сообщений позволил нам сделать вывод. Совершенно неверно утверждение, будто люди, нашпигованные различными фантастическими бреднями, готовы видеть на небе все, что угодно. Тысячи жителей Скандинавии видели летающие диски, сигары и иные объекты, сидевшие на Земле в 1946 году. И ни один свидетель не назвал происхождение этих объектов внеземным. Широкая публика придерживалась именно такого мнения, пока не стали поступать все новые и новые факты, никак не укладывавшиеся в эти рамки. Гипотеза, что объекты являются самолетами земного происхождения, американскими или советскими, была отброшена после надежнейших проверок метеорологами, а также наблюдения экспертов по баллистике и пилотов, которые описывают поведение НЛО как несовместимое с классическими возможностями самолета. Из летописи отечественных наблюдений. «С приветом к вам, Федор Федорович! У вас 11 вопросов. Отвечу, как сумею». «Видели эти тарелки много людей. Это было весной 1947 года. Месяц, не помню, в Германии. Город Свинеменде на берегу Балтийского моря. От берега 400-500 метров. Было 10-11 часов утра. Стояла тихая, теплая погода. Даже трава не колыхалась. Летало много тарелок. Среди них были большие, круглые. Ну, как баллоны от ГАЗ-51. Летели вертикально, а потом начали переворачиваться по горизонтали. Очень и очень медленно улетали».